Глава 12: Как насчет того, чтобы сначала присесть? Сихра снова указала на кресло. Хорошо. Ви подошла к мягкому креслу и опустилась в него. Уперевшись локтями в подлокотники, она наблюдала за сихрой. Когда просматривала полки, многочисленные косы колыхались от ее движений. Вплетенные в них золотые бусины тихонько позвякивали. «Сначала ты должна узнать об этом мире. Без этого невозможно постичь величие силы Ярген». Сихра достала с полки тяжелый фулиант, положила его на стол, а затем вернулась к полкам, намереваясь найти что-то еще. Несмотря на выпад Ви, поведение вождя не изменилось. Ви казалось, невозмутимость и дружелюбие — которые Сихра проявляла по отношению к ней, свидетельствовали о симпатии с ее стороны. Теперь же, после того, как она подвергла Эллен опасности, после того, как накричала на саму правительницу, Ви начала думать, что уравновешенность просто являлась основой характера вождя. С ее глаз словно спала пелена, и она увидела мир таким, каким он был на самом деле. Ви не знала, испытывала ли Сихра по отношению к ней искреннюю симпатию. «Скорее всего, нет». Все еще злясь, решила Ви. Для Сихры она являлась лишь средством достижения цели, будь то исполнение ее предполагаемого предназначения или восхождение на трон лояльного правителя. Ви подозревала, что даже разрешение отправиться на охоту — давались с единственной целью, чтобы она нашла свою магию. Теперь ей казалось, незнакомка Сихры и таинственный мужчина с темно-фиолетовыми волосами действовали заодно. «Я довольно много знаю об этом мире». Ви заставила себя говорить спокойно. Она больше не могла позволить себе срываться. Она была взрослым человеком, и ей требовались все доступные силы, чтобы осмыслить нынешнюю ситуацию. «Ты понимаешь, как устроена наша маленькая часть мира». Сихра снова подошла к ней, на этот раз держа в руках пыльный свиток. «И ты узнаешь, что она сильно отличается от всего остального мира». «Что вы...» Виза молчала, разворачивая лежащий перед ней свиток. «Что это?» — прошептала она. «Айрес. Мир за пределами наших земель». Казалось, сегодня Ви предавали даже карты. Перед ней предстал мир, не похожий ни на один из тех, что Ви когда-либо видела. Это было все равно, что смотреть в зеркало на отражение человека, которого ты никогда раньше не встречал. Она увидела огромную часть суши в форме полумесяца, которую всегда знала как полулунный континент. Но на всех картах Империи он обозначался лишь как небольшое пятнышко, цепляющееся за самый северный край главного континента, поэтому Ви всегда считала его относительно несущественным. Однако на этой карте полулунный континент — называющийся Меру, был в четыре раза больше главного континента. Он был настолько огромным, что ближе к центру у его берегов виднелся остров поменьше. Барьерные острова, которые на карте назывались «разрушенными островами», оказались намного больше и изображены более детально. Дальше, на северо-запад, тянулся крупный участок суши, размером почти с главный континент. На юго-востоке находился еще один континент, а вокруг него другие острова. Еще больше островов тянулось на юго-запад от полулунного континента, а, возможно, это были самостоятельные континенты, и лишь в левом нижнем углу карты виднелись очертания Земли. «Всё изображено в масштабе?» прошептала она. По ее подсчетам, на карте было не меньше пяти континентов, если вообще правильно считать главный континент. «Примерно». Сихра кивнула. Ее тон стал более серьезным, даже суровым. «Достаточно близко». Ви провела пальцами по карте. Взглядом она изучала название Она ногтями скользила по линиям чернил, обозначавшим острова и горы, леса и долины, о существовании которых она и не подозревала. Темный остров Саларис, так назывался главный континент. Мужчина упоминал что-то о темном острове. Это шутка? Весь остальной мир называет нас именно так. Темный остров. Неужели с ней общался незнакомец с другого континента? От обилия новой информации у Ви осталось лишь одно желание — удобно устроиться в своей библиотеке, где все было понятно и имело смысл. «Не понимаю. Если этот мир реален, почему я никогда не видела его? Почему никогда раньше не слышала о нем?» В голове всплывали все новые и новые вопросы. Все они начинались с «почему?». Лишь особы королевской крови, а также дворяне, управляющие разными частями империи, знают правду. Тебе бы открыли ее до того, как ты взошла на трон, но теперь она имеет отношение к твоим будущим знаниям. «А почему я не знала об этом?» Ви покачала головой, пытаясь перефразировать вопрос. Почему этому не учат всех? По какой причине эта информация не является достоянием общественности? Причин много, но есть две главные. Первая заключается в том, что миру стремятся отрезать нас от остального мира. Они с железной решимостью управляют торговлей и путешествиями, и если какие-либо суда из наших земель слишком близко приближаются к ним без соответствующего разрешения, их незамедлительно отправляют на дно. Некоторые говорят, что они даже нанимают пиратов, которые терроризируют барьерные острова. А другая причина? Едва взглянув на карту, Ви попыталась запомнить все до мельчайших деталей. Теперь, Когда первоначальный шок и иррациональное ощущение предательства по отношению к неодушевленному предмету начали угасать, восхищение взяло верх. Ви необходимо было отвлечься, а она редко предавалась угрюмости рядом с новой картой. При взгляде на каждую оставленную картографом линию у Ви появлялась масса новых вопросов. «Что там находится?» какие истории разворачиваются, и почему ей казалось, что хотя она впервые узнала о Большом мире, она смогла бы даже с закрытыми глазами вспомнить все разрушенные острова. Власть. Сколько раз в истории она являлась причиной бездействий или, наоборот, продвижения вперед. До тех пор, пока жители Империи Саларис думают, что главный континент и есть целый мир, Остальное не имеет значения. Уверена, до тебя доходили слухи о том, что якобы полулунный континент населяют варвары, и там таится множество опасностей. Но ведь это не так. Правда? Прошептала Ви. Она вспомнила видение, задрапированную в шелка королеву и придворных, которые выглядели так, словно им место в фантастических красотах замка Юга, а не на земле, где, как заявляла империя, отсутствует цивилизация. Конечно, это было еще не все. Ее отец отправился на встречу с их лидерами, чтобы узнать о лекарстве. Не похоже, что он стал бы поступать таким образом, если бы на полулунном континенте обитали лишь бродячие дикари. «Да». Правда. Как ты видишь, мы лишь малая часть мира. Но если позволять жителям империи Саларис ощущать гордость, гордость за то, что они считают себя вершиной мира, они стремятся усерднее сражаться, следовать правилам и приносить пользу своей империи. Не кажется ли вам это нечестным? Оторвавшись от карты, Вина хмурилась. Сама того не подозревая, она оказалась замешана в величайшей лжи. Возможно. Но тогда мы возвращаемся к первой причине. В основном мир враждебен по отношению к нам. Людей удерживают здесь ради их собственной безопасности. Вот оно. Бремя королевской власти. Необходимость выносить решения, затрагивающие жизни людей, которых она никогда не видела, но при этом настаивать, что ее действия отвечают их интересам. Ведь именно так поступили с ней родители, да? Приняли решение, которое еще до рождения Ви повлияло на ее жизнь, и объявили, что действуют в ее интересах. Почему этот народ настолько опасен? Ви решила пока игнорировать причины неприязни остального мира. Ненависть редко имела под собой веские основания. «Из-за магии, которой они обладают. Той же самой, которой владеем мы с тобой, магией Ярген». «В чем заключается магия Ярген?» — наконец спросила Ви. «Все, что я видела, это... Свет?» Свет, с помощью которого, кажется, можно сделать все, что угодно. Если честно, довольно чёткое описание. Сихра села в кресло напротив Ви, теперь их разделял маленький столик. Магия остального мира намного совершеннее нашей. То, что мы называем магией, являющейся сродством стихий, лишь искаженная часть истинной силы. Силы, которую сама богиня даровала смертным и над которой мы, живущие на темном острове, утратили контроль. Хотите сказать, что колдуны полулунного континента, Миру, все обладают силой Ярген? Тогда это объясняло поведение того таинственного незнакомца. «В этом меня уверяли», — подтвердила сихра. Естественно, я не покидала пределы этого континента и не встречала никого из миру. А та странница. Разве она приехала не из миру? Сихра довольно долго молчала, обдумывая ответ на этот вопрос. Молчание затянулось, и Ви наклонилась вперед, постигшее ее раннее разочарование сменилось предвкушением. Она сама не знала, почему ждала ответа сихры. Возможно, ей просто хотелось найти ту женщину и отплатить ей за ее предсказание. Точно не знаю. Она и правда казалась другой, будто многое повидала, но годы никак не отразились на ней. Бесполезная информация. Ви смирилась с пониманием, что будет непросто найти сведения о таинственной женщине, которая за несколько лет до ее рождения посетила Сихру. «Если вы не встречали никого из миру, откуда у вас столько сведений?» «Отсюда!» Сихра коснулась книги, которую ранее достала с полки. Она передавалась в моей семье из поколения в поколение и является единственным источником информации о магии Ярген из остального мира. Она появилась из миру? Точно не знаю, но полагаю, да. Винни стала спрашивать, что точно знала Сихра. Казалось, вождю было известно не так много. Хорошо, давайте вернемся к Силе Ярген предложила Ви. Все равно расспросы об истории возникновения ни к чему не привели. Эта магия основана не на стихиях. Наоборот. Она представляет собой сочетание всех стихий. В результате их слияния возникает сила, которой может манипулировать тот, кто владеет ей. «Не понимаю». Покачав головой, Ви потерла глаза. В империи было не так уж много колдунов. Каждый десятый, а скорее всего и того меньше, владел каким-то видом магии. И силы были напрямую связаны с одной стихией. Огненосцы не умели ничего, кроме как манипулировать огнем. Даже для того, чтобы заглядывать в будущее, они должны были смотреть на пламя. Все станет яснее по мере обучения. «Мы начнем завтра днем, после твоих обычных занятий». Сехра встала, и Ви последовала ее примеру, решив, что разговор окончен. «Сегодня у тебя был трудный день, так что отдыхай, восстанавливай силы, а завтра начнем». «Насколько я понимаю, отныне эти уроки станут регулярными?» «Да, мы уже потеряли достаточно времени». С сегодняшнего дня и до самого отъезда ты вместо тренировок с Джаксом будешь изучать магию Яргин. Сехра замолчала и посмотрела на книгу, которая по-прежнему лежала на столике между двумя креслами. Мы правда потеряли очень много времени. Прошептала она, в основном обращаясь к себе. Затем, подняв небольшой фолиант, протянула его Ви. На время дам этот экземпляр тебе. Возможно, сегодня вечером ты сможешь начать читать о магии». Молча взяв книгу, Ви провела пальцами по корешку и была вынуждена признать, что почувствовала своего рода надежду. Она верила, что все ответы находятся где-то в книге. Они вышли на балкон сихры, и дверь в кабинет сложилась гармошкой, плавно сливаясь со стволом дерева. «Тогда, полагаю, увидимся завтра, принцесса». Сихра подняла руку, и двери тронного зала распахнулись. «До завтра». Ви склонила голову, а затем покинула комнату. Ей следовало бы извиниться за свою несдержанность, и при мысли об этом она едва не споткнулась. Но ноги быстро вынесли ее из комнаты, и закрытие тяжелых дверей ознаменовало конец такой возможности. Во всяком случае, на данный момент. Ви поплелась обратно в свою комнату. Она была истощена и настолько измотана, что не понимала, чем вызвано напряжение в глазах. Необходимостью много часов подряд держать их открытыми или же причина крылась в сильных эмоциях, которые по-прежнему бурлили в ней, смешиваясь с искрой. Она устала, молчала, пока слуги суетились вокруг нее. Чужие руки заботились о ее теле, проверяли ногу, мыли тело. Ви отрешенно позволяла им делать свою работу, пока ее не оставили одну в темной комнате. Ей следовало лечь спать но глаза отказывались закрываться. Ви неподвижно лежала, уставившись в потолок. Грудь сдавила от всего того, что сегодня открылось. Видение, ее магия, норю. Она зажмурилась, пытаясь отгородиться от воспоминаний, вот только темнота не помогала. Нет, Она бы обрадовалась, если бы смогла сосредоточиться на своей новой миссии. На самом деле ей мешало спать томительное чувство предательства. Когда Сихра рассказала матери правду. Как долго они без причины держали ее здесь. И что еще важнее, знал ли Ромулин. Вопросы вертелись у нее в голове, и в итоге для того, чтобы прогнать их, Ви была вынуждена зажечь стоявшую у кровати свечу. Посмотрев на свою шкатулку для корреспонденции, она медленно открыла крышку. Книга, которую дала ей сихра, едва поместилась внутрь. Она глядела на нее, борясь с неприязнью, гневом и... Надо признаться, любопытством. «Мне стоило бы возненавидеть тебя», — прошептала она презирать за все то, что она символизировала. Именно из-за этой магии Ви оказалась вдали от дома и семьи. И все же она протянула руку, положила на колени книгу и открыла ее на первой странице. Слова богини. Ви тихо читала вслух, с жадностью изучая первую страницу книги. В ней говорилось об основных принципах слов силы. Богиня Яргин наделила человека магией, передав смертным божественные слова. Используя эти слова и ее свет, смертная рука может исполнить ее волю. Глаза Ви задержались на последней строчке страницы. Казалось, текст говорил скорее о религии, чем о магии. Сихра сказала, что книга из Миру. Возможно, у них с тем народом были разные взгляды на магию. Совсем разные. Учитывая, что в Саларисе обычные люди боялись колдовских сил. Ви перевернула страницу и тихонько вздохнула. В верхней части был изображен глиф. Она ощутила то же самое, что и тогда, когда во время своего первого видения впервые увидела сияющий над часами символ. Тогда она слышала множество звуков, но не понимала их смысл. На этот раз хор звуков сливался в идеальную гармонию. Ви слышала это слово, ощущала его каждой частичкой души. Она никогда не знала и не учила этот язык, если это вообще был язык. Она прониклась пониманием, более глубоким, чем чтение. Кроме того, Символ придал смысл звукам, которые вызывал в ней. «Дурро!» — прошептала Ви. От этого слова кожу приятно покалывала, как если бы она погружалась в теплую ванну или лежала под жарким солнцем после часа копания в леднике. Ви быстро пролистала страницы. В посвященной «дурро» главе было начертано еще больше символов, и по мере того, как она просматривала глифы, новые звуки появлялись у нее в голове. Увидев новую главу, Ви замерла. Здесь символ был тщательно нарисован красными чернилами. Круги внутри кругов, а между ними аккуратно выведенные и тщательно соединенные линиями символы. Как только она задержала взгляд — Ее охватило то же ощущение, а затем появилась ясность. «Халлет» — «Лечить». Казалось, строки на странице двигаются и оживают. Они словно умоляли ее оживить их, хотя Ви не знала, как это сделать. «Нет, не совсем так». Она ахнула, вспомнив, как пришла в свой кабинет после первого видения. Тогда она собиралась записать то, что увидела в пламени, но вместо этого нарисовала один из этих символов. «Какой я видела!» Она быстро перебирала страницы. Символ над ее часами в первом видении был тем же, что и появился во втором. Тот самый, который она позже по памяти набросала в кабинете. Этот же Глиф кружился вокруг незнакомца. Ее пальцы замерли. Нарро! Действие разума! Несколько долгих минут Ви смотрела на Глиф. Нет, она ошиблась. Он не был идентичным. В нем имелся еще один слой. Что-то было не так. Ви перевернула страницу. Хат. Связь». Ви несколько раз перевернула страницы. При наложении два символа сливались, и тут на нее снизошло понимание. наро Хат. Снова прошептала Ви. Искра проскочила вверх по горлу, превращаясь в слова. Теперь ее тело излучало магию, не в виде огня, а в виде тонких мерцающих нитей света. Они кружили перед ней, не принимая форму. От голоса, который она не только услышала, но и почувствовала, под телу разлилось тепло. «Опять ты!»